Диана смотрела на сына и думала о таинственном великане. Она заметила свежие бинты, налокотник, электроды и датчики. Никто бы не заподозрил, что немец обнажал тело мальчика и вел с ним молчаливый диалог. Диана вспомнила, как подрагивали зеленые точки на экране в такт легкому дыханию Люсьена, когда сильные пальцы фон Кейна вкручивали иголки в тело. «Я должна его увидеть», — сказала она. «Кого?» «Анестезиолога из Берлина, который с вами работает». Врачи удивленно переглянулись. В палате повисло неловкое молчание. Один из докторов подошел к Диане. «Профессор Дагер хотел бы с вами поговорить», — с улыбкой шепнул он. — Хочу еще раз предостеречь вас, Диана. Не питайте ложных надежд. Даже если Люсиен полностью выйдет из комы, повреждения мозга могут оказаться необратимыми. Белый кабинет хирурга купался в свете. Даже тени здесь казались более светлыми и воздушными. Диана сидела за столом напротив дагера. Случилось чудо. Великое чудо, — возразила она. Дагер нервно крутил в пальцах карандаш. «Диана, я очень рад за вашего мальчика», — наконец сказал он. «Вы правы, то, что происходит, просто невероятно. Но преждевременная радость неуместна. Когда Люсиен окончательно придет в себя, могут обнаружиться другие серьезные повреждения. И у нас нет стопроцентной уверенности, что сознание вернется». «Чудо! Фон Кейн спас Люсьена!» Дагер вздохнул. «Расскажите мне об этом человеке. Что именно он вам сообщил? Что приехал из Берлина и работает здесь с вами?» «Никогда о таком не слышал». Хирург начал нервничать. «Как медсестры позволили этому бесноватому пройти в реанимацию?» Я не видела в отделении ни одной сестры. Дагер едва сдерживал раздражение и все чаще стучал ластиком по столу. Расскажите, что он делал с Люсьеном? Это было классическое иглоукалывание? Не знаю. Я впервые присутствовала при подобной процедуре. Он снял бинты и поставил иголки в разные части тела. Хирург не удержался от смешка. Диана уставилась на него в упор. «Зря смеетесь. Повторяю, этот человек спас моего ребенка». Улыбка исчезла с лица дагера «Диана, вы знаете, чем я занимаюсь?» Он говорил с ней спокойно и чуточку сердито, как будто увещевал ребенка. «В мире вряд ли наберется дюжина специалистов» разбирающихся в нейробиологии мозга, лучше меня. Я не ставлю под сомнение ни вашу квалификацию, ни ваш опыт, доктор. Вот что я вам скажу, Диана. Человеческий мозг — сложнейшая система. Знаете, сколько в нем нервных клеток? Он продолжил, не дожидаясь ответа. Сто миллиардов и несметное число нервных окончаний. Если машина снова заработала, значит, так было суждено. Организм вашего ребенка сам себя запустил, понимаете? Теперь легко так говорить. Вы забываете, это я оперировал вашего сына. Извините меня. Диана сделала паузу, потом продолжила смягчившимся тоном. «Прошу вас, не сердитесь на меня». Но я и правда уверена, что этот врач помог Люсьену. Дагер перестал, наконец, терзать карандаш, сцепил пальцы в замок и заговорил, стараясь попасть в тональность собеседницы. «Знаете, Диана, я вовсе не костный болван. Я даже практиковал во Вьетнаме». Он улыбнулся, но не ей, а каким-то своим мыслям, тому, что было с ним в прошлом... Прежним мечтам. Сдав на интерна, я работал в корпусе мира, изучал акупунктуру. Знаете, на чем основывается эта техника? Вам известно, что представляют собой пресловутые точки, на которые нужно воздействовать. Тот человек говорил мне о меридианах, а он объяснил, чему эти самые меридианы соответствуют физически. Она промолчала, пытаясь вспомнить слова немца. Дагер ответил за нее. Ничему. Физиологически никаких меридианов не существует. Анализы, рентгеновские исследования, сканирование. Ученые все испробовали, чтобы их обнаружить акупунктурные точки даже не соответствуют особым зонам на коже, как утверждают адепты этой методики. В свете современных физиологических знаний иглоукалыватель втыкает свои иголки на обум. «Все это пшик! Липа!» Диана вспомнила слова фон Кейна и перебила Дагера. «Немецкий доктор», Говорил, что по телу человека циркулирует жизненная энергия, и... И до нее можно добраться вот так просто, — он щелкнул пальцами, — через кожу. И только китайской медицине ведомая география волшебной сети. Это просто смешно. В дверь кабинета постучали. Вошла запыхавшаяся сестра Феррер. Доктор... «Мы нашли человека, который прошлой ночью проник в отделение», — сообщила она. Лицо Дианы просияло, она резко обернулась и воскликнула. «Вы сообщили ему о Люсиене? Что он сказал?» Сестра проигнорировала вопрос. «У нас проблема, доктор». Хирург снова схватил многострадальный карандаш, принялся крутить его вокруг указательного пальца, как жезл тамбур-мажора, и попытался пошутить. «Всего одна? Вы уверены?» Сестра даже не улыбнулась в ответ. «Доктор, этот человек мертв». Глава тринадцатая Диана маялась ожиданием на третьем этаже корпуса Лавуазье. Судя по табличкам, она находилась в служебных коридорах отделения генетических исследований. Зачем ее сюда привели? При чем тут генетика? Тайна, покрытая мраком. Диана стояла у стены, опираясь на скрещенные руки. Ее раздирали противоречивые чувства. Она ликовала, потому что Люсьену стало лучше но была потрясена известием о гибели фон Кейна. Уже полшестого утра, а ей все еще никто ничего не объяснил, не дал никакой информации об обстоятельствах смерти врача, не сказал ни единого слова о том, как обнаружили тело. «Диана Тиберш?» — она обернулась на голос.